Я поблагодарил, заявив, что отлично могу обойтись без посторонней помощи. Разве только мне нужна будет служанка для приготовления пищи? Он обещал также прислать женщин для ухода за моим оружием и для изготовления снарядов. Я просил его приказать женщинам захватить с собой шелковые и меховые одеяла, принадлежавшие мне по праву победителя. Ночи были очень холодные, а у меня ведь не было своего имущества. Он обещал все исполнить и ушел. Оставшись один, я поднялся по винтовому подъему в верхние этажи, чтобы подыскать себе квартиру. Красота и богатство орнаментики повторялись и здесь. И я с восхищением обходил комнаты, открывая все новые шедевры. Наконец, я выбрал одну комнату на третьем этаже по той простой причине, что она ближе всего была к Дее Торис. Ее комната находилась на втором этаже соседнего дома, и я сразу сообразил, что смогу сообщаться с ней, и если бы ей понадобилась моя помощь или защита, она всегда могла бы подать мне знак. «Рядом с моей спальней...» Имелись ванная комната, туалетная и другие спальные и жилые комнаты. Их было всего десять. Задние комнаты выходили на огромный двор, находившийся в центре квадрата, составленного из зданий, построенных вдоль четырех улиц. Там помещались теперь многочисленные животные, принадлежавшие воинам, которые занимали прилегающие здания. Двор совершенно зарос однообразной желтой растительностью, похожей на мох. Но по фонтанам, статуям, скамейкам, колоннадам можно было судить о той красоте, которая царилась здесь в давно прошедшие времена. Я представлял себе блестящую листву роскошной марсианской растительности, некогда украшавшей эти места, грациозные фигуры прекрасных женщин, стройных красивых мужчин, веселых детей и рисовал в уме картины, дышавшие миром, довольством и счастьем. Мои грезы были прерваны приходом нескольких молодых женщин. Они несли оружие, шелка, меха, драгоценности, домашнюю утварь и бочонки с питьем и пищей. Часть этих вещей — представляла собой добычу с воздушного корабля. Все это принадлежало двум убитым мною вождям, и по обычаю Тарков перешло в мою полную собственность. По моему указанию они сложили вещи в одну из задних комнат, а сами ушли за остатками моего имущества. При вторичном приходе их сопровождало от 10 до 15 женщин и юношей составлявших свиту обоих начальников. Эти женщины не были ни женами их, ни служанками. Отношение к ним было совсем особенное и так не похоже на то, к чему мы привыкли, что трудно даже описать его. Все имущество у зеленых марсиан составляет общее достояние племени за исключением личного оружия, украшений и шелковых и меховых одеял. Только эти вещи являются неоспоримой собственностью, но нельзя накоплять их больше, чем требуется для личного пользования. Излишек оставляется только как бы на хранение и передается, по мере надобности, молодым членам племени. Женщин и детей, составляющих свиту мужчины, можно рассматривать как известную военную единицу. Мужчина несет за нее ответственность, и должен заботиться о ее обучении, дисциплине и прокормлении. Его женщины ни в каком отношении не являются его женами. Впрочем, у зеленых марсиан даже нет слова, соответствующего нашему понятию «жена». Выбор самок совсем не зависит от индивидуального влечения. Совет начальников каждой общины – распоряжается этим делом так же просто, как собственник какого-нибудь конского завода у нас на Земле. В теории это может быть звучит недурно, но на практике результатом этого веками проводимого метода явились холодные жестокие существа, ведущие мрачное и безрадостное существование. Нужно отдать, однако, справедливость зеленым марсианам в том, что как женщины, так и мужчины абсолютно добродетельны, за исключением немногих дегенератов вроде Талхаюса. Видя, что я волей-неволей должен взять на свою ответственность мою свиту, я приказал им расположиться в верхних этажах, оставив третий этаж для одного себя. Одной из женщин я поручил ведение кухни, а остальным приказал исполнять их прежние обязанности. С этих пор мне редко приходилось их видеть, и я мало заботился о них.